Ей, впрочем, было иногда жаль Юлии, но по размышлении она постоянно доходила до той мысли, что часто и по страсти женившиеся живут, как кошка с собакой. Перепетуя Петровна сделалась похожа на индийского петуха, растопырившего крылья. Она начала ходить, подняв голову, в необыкновенно накрахмаленных юбках, и неизвестно для чего, принялась говорить в нос. Внимание Кураевых сильно развило в ней важность. «Эта подлая семейка так обошла ее», — говорила она впоследствии, что ей даже не пришло в голову спросить племянника, дают ли что-нибудь за невестой. Феоктиста Савишна была тоже очень счастлива. Она до того говорила со всяким встречным и поперечным о свадьбе, ею устроенной, что решительно потеряла голос. Про жениха и говорить нечего. Неопытный, доверчивый, увлеченный первую еще страстью к женщине, Павел ожидал, что вот так и окунется в море блаженства, не видел и не понимал, что невеста почти не может его равнодушно видеть. Хитрый Владимир Андреевич беспрестанно ему твердил, что Юлия чрезвычайно скромна и никогда не выражает того, что чувствует. Наденька более всех обнаруживала участие к положению сестры. Но, впрочем, и та часто увлекалась мечтою о грядущем бале и об обещанном новом бальном платье. Юлия же оставалась постоянно грустную. «Боже мой!» Такую ли думала она составить партию? Она думала, что непременно выйдет за какого-нибудь гвардейского офицера, который увезет ее в Петербург, и она будет гулять с ним по Невскому проспекту, блистать в высшем свете, будет представлена ко двору, сделается дамой И что же вместо этих роскошных мечтаний давала ей горькая существенность? Всю жизнь прожить в губернском городе, и добро бы еще женою какого-нибудь ловкого, богатого человека, а то выйти за тюфика, с которым даже стыдно в люди показаться. Сверх того сердца, читателю уже известно, что сердце Юлии не было свободно и принадлежало жестокому, но все-таки интересному Бахтиарову. Размышляя таким образом, она начинала чувствовать к жениху еще более неприязненное чувство. «Урод этокий Тюфяк!» – шептала она сама с собою и начинала с досады плакать. Чтобы избавиться от предстоящего брака, несколько несбыточных планов составлялись в голове ее. Так, например, броситься перед отцом на колени и просить его не губить ее – объясниться с самим Павлом, сказать ему, что она не может быть его женою, потому что любит другого, и просить его, как благородного человека, не принуждать ее делать жертву, которая, может быть, сведет ее в гроб. Мало этого, она вздумала было написать письмо к Бахтиарову, признаться ему, что она его любит и умоляет его спасти несчастную от ужасного брака. Увести куда-нибудь подальше, например, в Париж. Эта мысль нравилась Юлии более других. Но отчасти по робости, а отчасти от самолюбия, она не решила сделать этот неосторожный шаг. Хорошо, если Бахтиаров поймет ее, а если станет смеяться и потом узнает об этом папенька. Одно только утешало Юлию в ее положении. Это мысль, что она, наконец, выйдет из-под родительской фирулы, будет дамою, станет выезжать одна и куда ей будет угодно. Свадебные чины были розданы следующим образом. Перепетуя Петровна, несмотря на девическое состояние, никому не уступила чести быть посаженной матерью жениха пунктуально доказывая, что девушка в 50 лет все равно, что дама. А в посаженные отцы для Павла Владимир Андреевичем был вызван сосед по деревне.